Глава восьмая. На одну проблему больше. «Если не возражаешь, я заеду в пару мест», — сказал Джамиль. Дайнака не возражала, казалось, на время ушли все проблемы. Она просто сидит в красивой машине с классным парнем. День клонился к вечеру, автомобиль выехал на проспект Мира, Джамиль свернул вправо, затем влево и заехал в тесный дворик. Дайнака прижалась к стеклу, рассматривая нелепые здания чужеродной архитектуры. Зеленые балконы, как наросты, облепили его тело. Вплотную к странному дому прилепилось сооружение поменьше и поскромнее. «ГИБДД», – прочитала она. «Подожди пять минут», – попросил Джамиль, – «я быстро». Он взбежал по лестнице и скрылся за дверью учреждения. Через пять минут, как и обещал, вернулся, но вышел вместе с плотным мужчиной. Разговаривания медленно продвигались к машине. До ушей Дайнеки донеслись слова, сказанные мужчиной. «Я сделаю все возможное?» Джамиль что-то ответил. Собеседники преувеличенно дружелюбно пожимали друг другу руки и, не разнимая ладоней, долго ими трясли. Когда Джамиль сел в машину, он чертыхнулся. «Почему?» – тихо спросил Дайнека. «Потому что не люблю, когда говорят «да», а значит «нет». «Разве так честно?» – удивилась она. «А я о чем?» «Не про него речь. Ты сейчас сжал тому человеку руку улыбался. Тебе сколько лет?» Дайнека поняла, что вопрос риторический, и Джамиль не ждет на него ответа, но все же ответила. «Двадцать два. В какой стране ты живешь?» – она повторила. «Разве так честно?» Джамиль долго смотрел на нее, а потом обронил. И об этом не думал. Заехали еще в два места. Джамиль уходил и быстро возвращался. Каждый раз его кто-нибудь сопровождал до машины. Последней была девушка, при виде которой проходившие мимо мужчины. выворачивали голову и не сразу потом находили дорогу. Почти двухметровый рост, распущенный до пояса волоса, потрясающая фигура. Казалось, ее огромным синим глазам тесно на узком лице. Дайнека буквально прилипла к стеклу. Потом отшатнулась и сама себе показалась смешной. Красавица явно пыталась сосредоточиться, по всему было видно, не в ее привычках размышлять, если вопрос не касается жизни и смерти. Дайнека отметила это женским злорадством и сказала Тишутке доверительным тоном. «Было бы не кстати, если бы у них что-то было». Тишутка честно отработал доверие, подскочил к стеклу и тявкнул. Джамиль сел в машину, и они поехали дальше. По дороге он включил радио, заиграла тихая музыка. Вдруг автомобиль резко затормозил, Джамиль выбежал. Дайнека с тревогой смотрела ему вслед. Спустя несколько минут он вернулся с букетом крупных садовых ромашек. «Людей, убегающих, чтобы купить цветы, понять трудно», — усмехнулась Дайнека. Уже через полчаса они сидели за столиком самого известного бара. Сделали заказ и, ожидая, разглядывали интерьер заведения. Обстановка была стильной, но стиль им был незнаком. Потому что в семидесятых, когда так выглядело каждое заведение общепита, ни тот, ни другая еще не родились. Принесли заказанный чай, как и подразумевала стилистика зала, в граненых стаканах. Внезапно Дайнега вздрогнула и удивленно посмотрела в глаза Джамиля. Потом всем телом навалилась на стол и молча затряслась от смеха. «Как ты сюда его протащил?» – спросила она, подняв смеющееся лицо. Джамиль оттопырил льняную рубашку. «Под рубашкой?» – она снова упала на стол, плечи ее вздрагивали. а под столом Тишотко старательно вылизывал ей ноги. В бар вошел строгий мужчина и напряженным взглядом обвел зал. У выхода стоял еще один внимательный человек. Потом они быстро сменили диспозицию, в результате чего в поле зрения посетителей бара возник знаменитый певец. Огромного роста с закинутыми назад черными волосами. Он, казалось, заглянул сюда только полюбопытствовать, окинув публику беглым взглядом и, заметив Джамиля, двинулся к нему. Джамиль встал, они поздоровались, перекинулись несколькими словами и также коротко попрощались. Дайнека притихла. Она смотрела на Джамиля, пытаясь определить его место на этой арене амбиций. Перемена в настроении была настолько заметной, что он накрыл ее руку своей и тихо сказал «Все будет хорошо». Спустя час они были в его доме, Джамиль обнял ее у порога и едва захлопнул входную дверь. Дайнека, как сумасшедший, отвечала на его быстрые поцелуи и знала, что все это, что ей нужно сейчас, это он. Но вдруг Джамиль резко отстранился и, глубоко вздохнув, сказал чужим голосом. «Если хочешь себе добра, беги отсюда». Он отвернулся и вошел в комнату. Дайнека приблизилась и обняла его. «Я не шучу». — произнес Джамиль. — Не хочу, чтобы у тебя стало на одну проблему больше. — Я знаю, что ты никогда не платишь за это, — грустно прошутил Дайнек. — Серьезно, говорю, уходи. — Не уйду. Если у тебя есть жена и дети, пусть даже в Тамбове, я не желаю об этом знать. — Никого у меня, кроме тебя, нет. Вот, может быть, только тишотка. Дайнеке хотелось плакать, но грустно не было. Ей хотелось плакать от того, что было хорошо. Она редко не ночевала дома, не любила чужие постели в чужих домах. Вглядываясь в лицо Джамиля, Дайнака испытывала сильное желание погладить его по щеке, но боялась разбудить. Ты не спишь? – спросил он, не открывая глаз. Не сплю. Тогда и я не буду. У тебя красивые глаза и детский взгляд. Я знал, что мне нужно бежать от тебя, а ты меня подобрала там, у кладбища. Дайнака замерла, не веря, что все это о ней. «Мне тебя послал Бог!» — Джамиль гладил ее по волосам. «Не говори таких слов, я заплачу!» «Глупая!» Ей не нужно было слов, она уже твердо знала, что встреча была предрешена, и будущее уже не зависело от них. Зазвонил мобильник Джамиля, он слушал молча, прижав его к уху, не отвечая и не задавая вопросов. Потом отложил трубку и сказал. «Я отвезу тебя домой, у нас двадцать минут. Есть хочешь?» «Нет». Покачал головой Дайнека. Джамиль вышел, тише послушно проследовал за ним, а спустя минуту вернулся в комнату с куском колбасы в зубах. Тебя здесь хорошо кормят, хмыкнул Дайнека и оглядела комнату. Громадное пространство почти без мебели, ничего особенного, только яркие ультрамариновые стены, окна без штор и жалюзи. Ее хватило неуютное чувство, казалось, тот, кто живет в этой комнате, существует отдельно от нее. И сделал все возможное, чтобы не оставить здесь и следа своей индивидуальности. Сколько она не всматривалась, ничего интересного не заметила, даже пыли. Квартира выглядела декорацией к спектаклю, комната словно ждала событий и дайнака пыталась определить жанр грядущего действия. Ничего, кроме драмы, на ум не пришло. — Ты еще не одета? — Одну минуту. Машина выехала из подземного гаража, Джамиль молчал. Но Дайнека чувствовала, что он назревает серьезный разговор, и со смиренной грустью ждала обычной развязки, какую пережила каждая женщина хотя бы один раз в жизни. И она за свою недлинную жизнь слышала подобное объяснение. Что сейчас скажет Джамиль, что все было прекрасно, но в ближайшие дни он будет занят? Наверное, что-то вроде того. Дайнека ненавидела тягостные минуты, предшествующие этому маленькому предательству. — Я хотел поговорить с тобой. — Господи! — она застояла дыхание. — О том, что случилось тот вечер. Дайнек откинулась назад, это было совсем не то, чего ожидала. — Хочу объяснить, почему я ушел и оставил тебя одну. Я вовсе не собирался уходить по-английски. Джамиль говорил, и было видно, что тема ему неприятна. — Когда я понял, что твоя подруга убита, единственное, что я мог сделать, как можно быстрее убраться, ты уж поверь. Дайнеки захотелось прижаться к нему. Там кто-то был. Джамиль резко повернул голову, и она увидела, что его глаза потемнели. «Рассказывай». Мне было страшно, и я прошла в спальню. Там был включен компьютер и открыта электронная почта. Я просмотрела список респондентов и обратила внимание на то, что очень часто встречается имя Вергилиус. Последнее письмо было датировано тем же днем. «Ты его прочитала?» «Нет, не успела». Почему? Поняла, что в квартире кто-то есть. Ты видела его? Кажется, да. Я почти ничего не соображала от страха. Его почуял тишотка. Бедная девочка. дайнека горько вздохнула. Меня нельзя жалеть. Почему? Я начинаю плакать. Тогда не буду. Джамиль улыбнулся и, наклонившись, поцеловал ее. Мне нужно знать, кто такой Вергилиус, тихо сказал Дайнык. Это опасно. Мне нужно знать, упрямо повторила она. Жамиль молча смотрел на дорогу, потом спросил: "Логин, знаешь, не на один девять ноль". Жамиль достал телефон и нажал пару кнопок, и, подождав немного, заговорил: "Стас, это я. Нужно взломать почтовый ящик". Потом он вновь повернулся к Дайнеке: "У тебя есть подключение к сети? Сейчас нет, забыла заплатить за интернет". Дайнека смущенно пожала плечами: "Прости, всегда со мной так, В самый неподходящий момент". «У меня есть ключи от квартиры Нины. Только ее компьютер забрали в полицию. Тогда я отвезу тебя в интернет-кафе». В это время раздался звонок телефона. «Да, записываю», — ответил Джамиль. Но взявшись за лежавшую на панели ручку, писать не стал, а встревожно посмотрел на Дайнеку. «Так, и что?» «Хорошо, спасибо». «Что случилось?» Джамиль угрюмо молчал. «Что случилось?» — почти прокричал Дайнека. «Он действительно был там», — ответил Джамиль. «Кто?» — спросила Анна. «Тот, на кого лаял тешотка Мне сейчас дали пароль почтового ящика, а еще сказали, что там кто-то хорошо все почистил». «Может быть, это кто-то пришел позже?» — предположил Дайнек. «Если бы». «Во сколько ты ушла из квартиры?» «В 11.20». «А письма убрали в 11.22». «Может быть?» — попыталась предположить Дайнек. Нет. отрезал Джамиль. «С того же компьютера». У нее похолодела спина. Вместе с тишуткой Дайнека вышла из машины у дверей интернет-кафе совсем рядом со своим домом. «Прошу тебя, не делай глупостей». Джамиль посмотрел на нее долгим взглядом. «Почему ты не спрашиваешь пароль почтового ящика?» Девушка молча подняла глаза. «Не дожидаясь вопроса», он сказал. «Дайнека». У нее был пароль Дайнека. Стасу удалось восстановить несколько писем из тех, что были уничтожены в тот день. «Найдешь их в папке «Удаленные» и прошу тебя». Джамиль не договорил в надежде, что ей так все ясно.